Глава 9. Проклятие Заросли закончились так неожиданно, что я успел только выругаться Даже приобретенные суперспособности не помогли удержаться на ногах И через мгновение я уже кубарем катился вниз Крутая насыпь протащила меня несколько десятков футов и швырнула в песок. Там, наверху, все вокруг напоминало скорее джунгли в период засухи. Но стоило мне немного проехаться на заднице, как ландшафт изменился, превращаясь в пустыню. Теперь песок был везде. Сверху, снизу, справа и слева. Во рту, в ушах и в ботинках. Примерно по фунту в каждом. Я чудом не выронил меч и рюкзак, но, похоже, растерял половину содержимого. Но времени ползать и собирать вывалившиеся одеяла и монетки не осталось. Поезд приближался. Я без труда разглядел и рельсы, и появившуюся вдалеке металлическую громадину с цветастыми вагонами. Две-три мили, и примерно вдвое меньше до железной дороги, если двигаться по прямой. И я не стал утруждать себя лишними расчетами, перехватил сверток с мечом поудобнее, закинул за спину изрядно полегчавший рюкзак и просто побежал. Все равно никаких других вариантов у меня нет». «Если не смогу догнать поезд, наследник клана Ледяного Копья очнется, и еще до полудня меня догонит целая армия синих болванов с луками и тальварами, и вряд ли даже армид поможет надрать задницу им всем». Я мчался через пустыню, топча редкую и чахлую растительность и загребая песок ботинками. Примерно через четверть мили бежать стало легче, земля под ногами начала твердеть и уже не норовила затянуть ногу чуть ли не по щиколотку при каждом шаге, Но я все равно терял скорость. По самой нелепой, вместе с тем, очевидной причине просто выдохся. В боку закололо, дыхание становилось все тяжелее, и только нежелание снова встретиться со злющим, как сто чертей, Джейм еще гнало меня вперед. Меч, до этого казавшийся чуть ли не игрушечным, стал весить полтонны и с каждым шагом тяжелел еще на десяток фунтов. Пробежав еще четверть мили, я скинул рюкзак. Но даже сотня наследников клана «Ледяного копья» не заставили бы меня выбросить оружие. Сверток будто намертво прирос к руке, и я кое-как ковылял дальше, уже понимая, что не успею. До железной дороги осталось не больше трех сотен футов, но вереница цветастых вагонов уже проплывала мимо. Размеренно и неторопливо, и все же слишком быстро, чтобы я успел уцепиться хотя бы за последний. Я ненавидел себя за каждый съеденный хот-дог — но никак не мог ускориться, еще хотя бы немного. На помощь пришел Амрит. Не перехватил управление руками и ногами. Скорее, ненавязчиво напомнил о том, что я не только должен уметь, но и уже не раз проделывал. Способность разогнать собственное тело, чтобы увернуться от смертоносной стали или отбить удар кулака вполне годится и для погони за поездом. Достаточно выиграть всего несколько секунд. Я ускорился и вагоны будто сами прыгнули мне навстречу. Я успел увидеть даже людей за гигантскими окнами. Все до одного темноволосые, смуглые и удивленные. Мужчины, женщины и дети чуть ли не жались лицами к стеклам, чтобы получше разглядеть удивительное зрелище. Меня, мчавшегося на перерез поезду через пески. Вряд ли подобное происходит здесь каждый день. Еще немного». Последний вагон прогрохотал мимо, но я уже был рядом. Вложив все оставшиеся силы в гигантский прыжок, я дотянулся пальцами до какого-то поручня и вцепился в него мертвой хваткой. Ноги несколько раз ударились о шпалы, но потом я смог кое-как оттолкнуться и буквально прилипнуть к задней стенке вагона всем телом. Прямо подо мной, бесконечными полосами из темного блестящего металла убегали вдаль рельсы. К той самой платформе, у которой я и появился в этом мире. Но я уже ехал, пусть неполноправным пассажиром и явно не со скоростью поезда подземки из Сан-Франа, и все же достаточно быстро, чтобы уже через пару часов убраться на безопасное расстояние и от земель владыки Алуру и от его злобного отпрыска. Я на всякий случай еще некоторое время вглядывался в пустыню, и оставшиеся далеко позади заросли, но ни белый жеребец, ни ярко-синий наряд Джея так и не показались. Гордый наследник клана ледяного копья то ли до сих пор валялся в отключке, то ли послужил обедом для кого-нибудь вроде твари, что сожрала мою лошадь. Не самый паршивый для меня вариант. Вздохнув, я кое-как развернулся на чем-то вроде узенького карниза и осторожно двинулся к середине задней стенки вагона. Местный транспорт Троя превосходил метро и трамвайчики Сан-Франы исполинскими размерами, но не так уж сильно отличался конструктивно. Запасной выход оказался именно там, где и должен был, в центре. Особо ни на что не надеясь, я потянул ручку и едва не свалился на рельсы, когда дверь вдруг открылась мне навстречу. То ли ее вообще не запирали, хотя замочную скважину я совершенно точно видел, то ли мне сегодня особенно везло. Но стоило мне забраться внутрь и оказаться в уютном полумраке вагона, как везение закончилось. Впрочем, Глупо было бы надеяться, что мой эпический забег через пески останется без внимания местных, бортпроводников. Или, как они называются здесь, в безумном мерке, где люди уже освоили пар, но до сих пор истребляют себе подобных мечами, саблями и луками со стрелами. Кто ты? Кто позволил тебе забраться сюда, бродяга? В нескольких шагах от меня в узком проходе стоял невысокий мужчина с выбритыми висками и круглым пучком черных волос на макушке лет сорока или даже старше, но все еще под жарой. Похоже, местные вообще не часто страдают от лишнего веса. А этот и вовсе оказался совсем худым. То ли из-за острых скул, то ли из-за одежды. Он носил на поясе точно такую же серебряную пряжку, как и те, что пытались убить меня на платформе. Но само его одеяние было темно-серого цвета, с золотым шитьем, без брони чарайной на груди. И все же чем-то неуловимо напоминающее униформу. Хотя, скорее, принадлежности мужчины к служителям закона свидетельствовала увесистая дубинка, которую он уже успел снять с петли на поясе. И явно собирался пустить вход. «Ты проглотил язык?» «И какого хрена все здесь принимают меня за нищего? Пусть моя куртка вовсе не тянет на шмотку из последней модной коллекции, видели бы они настоящих бомжей, что по вечерам выходят поковыряться в мусорных баках в Саннидейл?» «Нет уж, с меня хватит». «Мне не нужно твое позволение, чтобы быть здесь». Я упер острие завернутого в ткань меча в пол. «А если ты еще раз назовешь меня бродягой, я вырву твой язык!» «Ого, как я, оказывается, могу!» «Или это Амрит?» «Наверное, не стоило начинать свое путешествие на поезде со скандала. Одному человеку с дубинкой вряд ли под силу вышвырнуть меня из вагона. Но кто знает, сколько еще таких же прибежит, если начнется драка». К счастью, пронесло. «Прости меня, владыка!» Обладатель дубинки склонился чуть ли не до земли. «Ты волен идти, куда хочешь. Но позволь спросить». «Спрашивай», — буркнул я. «Как ты оказался здесь, владыка? И что с твоей одеждой?» «Ну, я перенесся из другого мира, убил двух человек, потом меня чуть не сожрала в лесу рогатая горила переросток А еще мне приходится делить черепушку с парнем по имени Амрит, и я понятия не имею, зачем я здесь и что делать дальше». «Я вошел через вот тут дверь». Я указал рукой себе за спину. И у меня есть причины выглядеть так, как я выгляжу. Назови свое имя. Я уже успел усвоить важный урок. Обладателей дара, подобного моему, в этом мире называют владыками. И им позволено, если не все, то уж точно многое. А остальные — так, плебеи, обслуживающий персонал. Я не обязан держать перед такими ответ. Зато имею право спрашивать. Мое имя — Карна, владыка. «Дай мне пройти, Карна», — приказал я. «Мне нужно попасть в город. Я не доставлю проблем». «Прости, владыка». Карна снова склонился и сделал пару шагов назад. «Ты не оплатил свое место здесь?» «Кажется, перестарался. Даже владыкам не дозволяется ездить на поездах без билета». Карна дрожал, как лист на ветру, но даже страх перед гневом знатного господина не заставил его отступить от своих обязанностей. Долг оказался сильнее. Но я могу отдать тебе свою комнату, — снова затараторил Карна, выставляя ладони вперед, — если пожелаешь, если не сочтешь за оскорбление. — Не сочту, — выдохнул я, взваливая на плечо сверток с мечом. — Идем. В следующие несколько минут я бы с радостью отдал все свои пробудившиеся суперспособности в обмен на одну единственную — умение становиться невидимым. Карна шагал через вагоны, указывая путь, и в каждом я видел одно и то же. Десятки, а то и сотни пар темных глаз, устремленных прямо на меня. К счастью, смотрели молча. То ли здесь вообще не принято болтать, то ли исходящий от меня фон избавлял от лишних вопросов. Даже от тех, кто фанил ничуть не слабее. Огромные вагоны поезда представляли собой точную копию местного общества. Только в уменьшенном масштабе. Каст здесь оказалось не две, как я думал раньше, а целых три. Люди с бронзовыми пряжками на поясах теснились по две с лишним сотни человек на один вагон и сидели на жестких скамьях со спинками. Среди них нередко попадались и богато одетые. Они занимали лучшие места, а иногда даже несколько мест сразу. Скорее всего, чтобы с комфортом спать ночью. Но даже им, по-видимому, не разрешалось заходить в серебряные вагоны. Представители касты служащих, вроде тех, кто напал на меня на платформе или самого Карны, обитали в чем-то вроде бизнес-класса в самолетах. Удобные кресла, обтянутые цветастыми тканями из любленных местных цветов, красного, синего, зеленого, белого и темно-серого с золотым. Широкие проходы, столики, просторные ниши для багажа и примерно в пятеро меньше людей на вагон. Все до одного обладатели серебряных пряжек были одеты чисто и аккуратно, но, как ни странно, примерно одинаково, будто бы среди них и вовсе не существовало богатых и бедных, и каждый занимал только свое место. Достаточно широкое и удобное, чтобы развалиться, но не лечь. В целом, серебряные вагоны выглядели куда симпатичнее бронзовых. Но даже они не шли ни в какое сравнение с обителью владык с золотыми пряжками. Это были самые настоящие дворцы, через которые бедняга Карна передвигался чуть ли не на цыпочках, кланяясь через каждые несколько шагов. В некоторых золотых вагонах я насчитал всего по дюжине человек, да и самих вагонов оказалось существенно меньше, чем серебряных. Похоже, даром таким, как у меня и у Джея, здесь владеют немногие. Но этим немногим принадлежит все. Местные боевые маги, элита, высшая каста правителей. Что ж... Это обеспечит мне почет и уважение от большей части населения. Меня будут называть владыкой со всеми вытекающими. Но и затеряться в толпе окажется куда сложнее. Впрочем, с моей внешностью это и так почти невозможно. Другой цвет глаз, цвет волос, телосложение, рост. Большинство местных мужчин едва достает макушкой мне до подбородка. Мы пришли, владыка. Карна распахнул передо мной узкую дверцу. «Оставайся столько, сколько потребуется». «Я скажу тебе, когда мы будем в городе». «Стой!» Я едва успел просунуть ногу в закрывающуюся дверь. «А ты? Здесь вполне хватит места двоим». «Невозможно, владыка», — Карна помотал головой. «Я недостоин. Я найду себе другое место». «Вот как?» Не то чтобы я подозревал его в какой-то хитрости. Скорее, еще не до конца разобрался в местных обычаях. Похоже, представителям двух разных каст строго-настрого запрещается находиться в одном помещении». «Ты хороший человек, Карна!» — кивнул я. «Мне нечем тебя наградить, но...» «Не нужно награды, владыка!» «Но... называй меня служитель, Карна!» Мой почтительный провожатый вдруг выпрямился и посмотрел мне прямо в глаза. «Богам было угодно, чтобы я родился викретом, а не дасом, недостойным служить тем, чья джаду сильна!» «Ого!» «Похоже, я здорово его обидел, назвав по имени!» «Я... владыка, это понятно!» А вот к обладателям серебряных пряжек, похоже, принято обращаться с другим титулом. «Прости меня, служитель Карна», — тут же поправился я, — «я не желал оскорбить тебя». Карна не ответил. Перед тем, как он захлопнул дверь прямо перед моим носом, я успел увидеть круглые от удивления глаза. А мне оставалось только радоваться, что я не ляпнул еще что-нибудь совершенно немыслимое для местных ушей. Не лучше ли вообще притвориться немым? Как бы то ни было, когда я остался в комнатушке Карны один, мне существенно полегчало. Я опустился на что-то вроде узенького диванчика и, наконец, расслабился. Джей и его прихвость недалеко позади, и теперь у меня есть хотя бы несколько часов, чтобы разложить все по полочкам. Как я сюда попал? Определенно с помощью письма. Оно оказалось и ключом к вратам, порталу на палубе, балклуты и моим приглашением в этот странный мир. Что я умею? Выставлять магический щит, разгонять свое тело до сверхчеловеческих скоростей, выполнять не самые простые акробатические выкрутасы, когда дела идут совсем плохо, вытягивать из людей жизнь. А еще у меня на руке это татуировка. Я закатал рукав и охнул от удивления. Черный дракон лишился хвоста, точнее не так, антроцитовая чешуя побледнела, обнажая естественный цвет моей кожи. Остался только тонкий контур, и прямо на моих глазах одна чешуйка вернула себе краски. А за ней еще одна и еще. Это что, какой-то индикатор? Подсказка, нарисованная прямо на моем теле? Надо проверить. Я выдохнул, считая про себя, сколько раз прогромыхают где-то подо мной колеса по рельсам, и включил магическое ускорение. Редкие клочки растительности за окном тут же послушно замедлились, проплывая мимо меня. Стук колес размазался. Теперь я без труда различал каждый удар примерно вдвое реже. Значит, я разогнался примерно в два раза быстрее обычного человека. А дракон? Есть. Чешуйки снова выцветали одна за другой. И тут же принялись темнеть, как только я выключил ускорение. Погасла и вспыхнувшая ярче других стрелочка на безымянном пальце. Да это же и есть мои умения. Кружок щит, стрелочка ускорение, черепушка с костями, то самое жутковатое наследие Антаки, едва не превратившее Джея в высушенный труп. Остается разобраться только с капелькой. Но где бы взять хоть какую-то подсказку? Эй, животное, я похлопал левой ладонью по стремительно чернеющему дракону. Может, хоть ты расскажешь, что за дерьмо со мной творится? «Разумеется, никакого ответа я так и не дождался».